Глава 53. Дима Соболев. У меня идут допрос за допросом. Адвокат Антона уже и мой адвокат, из-за чего его стоимость увеличивается в два раза. Я выгребаю в прямом смысле слова последние деньги, чтобы оплатить услуги защитника уже для себя. Первый допрос был прямо перед поездкой в Питер. Нагрянули ко мне домой нежданно-негаданно. Думал, опоздаю на вокзал. На следующий допрос мне нужно было ехать прямо с поезда. И это еще великое счастье, что все-таки удалось провести с Сони в другом городе два дня. В перерывах между допросами пытаюсь сдать ЕГЭ. Я рассчитывал, что быстро отделаюсь от следователей. Но не тут-то было. Допросов оказалось много, длились они долго, и после каждого я был выжат как лимон. Но все же я не думаю, что мне предъявит обвинение. Слово «Коршуна» против моего слова. Доказательств того, что мне было известно об угоне машин, нет. Выполнял работу для Коршуна я всего два раза. Я не был его постоянным сотрудником. Если уж на то пошло, тогда и уборщицу Коршуновского гаража можно обвинить в соучастии. В итоге я так и остаюсь свидетелем по делу. Мои показания приобщают к делу, и на этом все заканчивается. Гора с плеч. Думал, если мне выдвинут обвинение, это будет полный конец. Прихожу домой и без сил падаю на кровать. Я толком не спал несколько суток. Голова раскалывается, а завтра ЕГЭ по информатике. Русский алгебру я уже сдал. Я уже не уверен, что мне нужна профессия программиста, которую я выбрал. Люди будут узнавать о моих способностях и пытаться использовать их в своих целях. В итоге я все время буду вляпываться в истории типа как с коршуном. А еще хуже в такую, как мой отец. Телефон издает звук уходящего сообщения. Наверное, снова Соня. Я не мог поговорить с ней нормально эти дни. Надо теперь с ней встретиться. Ее отец, скорее всего, уже все ей рассказал. Иначе бы она не писала мне такое эмоциональное сообщение. Достаю телефон из кармана, но вижу сообщение не от Сони, а с незнакомого номера. Поздравляю с благоприятным исходом. Нам надо поговорить. Жду тебя завтра в 18 по адресу ниже. Георгий. И после текстового сообщения идет геолокация. Сонин отец назначает мне встречу. Я обреченно закрываю глаза, предчувствуя, что разговор с ним будет еще сложнее, чем допросы. На следующий день утром я все-таки иду сдавать ЕГЭ по информатике. Все равно я не взял никаких других предметов по выбору. Потом еду домой, отдыхаю несколько часов, морально готовясь к неприятной беседе. И в 5 вечера выезжаю к судье. Это старый кирпичный завод, переделанный ныне под модный лофт. Необычно он выбрал место. Пропетляв по коридорам здания, нахожу нужное заведение. Небольшой бар с отдельными ложами, которые скрывают посетители от посторонних глаз. «Вас ожидают?» Тут же подходит ко мне девушка-администратор. «Да, Георгий. Пойдемте за мной». Девушка ведет меня к третьей ложе и пропускает под штору. Сонин отец уже здесь. Перед ним стоит чашка кофе. «Здравствуйте. Привет». Он первый протягивает мне руку, и я ее жму. Интересно, что он хочет показать своими рукопожатиями? Что доброжелательно ко мне настроен? Я сажусь напротив судьи и вопросительно на него смотрю. Поздравляю тебя с тем, что все хорошо закончилось. Спасибо. Я начинаю рассматривать дело по существу. Судья замолкает, и я тоже молчу. Не знаю, что на это ответить. Рассмотрение дела Антона слишком затянулось так как все время возникали новые обстоятельства, новые свидетели. Я вот, например, тоже новый свидетель. Но вы ведь позвали меня не для того, чтобы поговорить об этом деле. Подвожу его к главной цели нашей встречи. «Верно», — кивает, — «ты свидетель по делу, которое я веду. Твой брат и вовсе обвиняемый, которому я буду выносить приговор. Ты ведь понимаешь, что при таких обстоятельствах твои отношения с моей дочерью невозможны?» Я не могу удержаться и тихо смеюсь. Судья смотрит на меня предельно внимательно, даже бровью не ведет. «И что я должен сделать?» – спрашиваю иронично. «Бросить Соню?» «Я сказал это ей, и я говорю это тебе. Ваши отношения невозможны, это слишком серьезно». Я тарабаню пальцами по деревянной поверхности стола, подбирая слова. Но судья меня опережает. «Я буду с тобой честен. Ты мне нравишься, парень, правда?» Я верю в искренность твоих чувств к моей дочери. Однако реальность такова, что ваши отношения невозможны. Соник к счастью, это понимает. Теперь это должен понять и ты. Если бы не это уголовное дело, я бы никогда не возражал против ваших отношений и с удовольствием дал бы вам свое благословение. Но я судья по делу, где ты свидетель, а твой брат обвиняемый. Моя дочь не может состоять в каких-либо отношениях с тобой». На его словах о том, что Соня понимает, что наши отношения невозможны, по телу проходит неприятная дрожь. Насколько сильно он промыл ей мазки. Я поднимаю глаза на судью и несколько секунд его изучаю. «Но вы ведь можете отказаться от этого дела. У судьи есть такая опция». Рузманов отрицательно качает головой. «Я не могу. Потому что уже набрали денег?» Хмыкаю. «Судья моментально меняется в лице». «Что ты имеешь в виду?» «Вы берете взятки?» «Произношу с вызовом. Я знаю это». Рузманов мешкает и выглядит загнанным в угол. Растерянно молчит. «Вы совсем не помните меня?» «Помню, конечно. Ты приходил на каждое предварительное слушание». «Я не об этом. Мы встречались еще раньше». Растерянность на его лице сменяется удивлением. «Я тоже удивлен, что произнес это вслух. Когда сюда ехал, не собирался говорить об отце» но все-таки не удержался. Когда? 12 лет назад. Вывели процесс против группы организаторов и исполнителей убийства одного из самых известных хакеров Москвы, Владимира Соболева. Помните? Грути плечи судьи перестают вздыматься. Он впивается взглядом в мое лицо и смотрит, не мигая. Зрачки Розманова расширяются, рот слегка приоткрывается. Моего отца убили на моих глазах, когда мне было 6 лет. Спокойно продолжаю. Я помню тот день до последней минуты, как будто он был вчера. Утром мы с отцом навестили маму и Антона в больнице. Он лежал со спалением легких. Потом поехали кататься на аттракционах в парк. После парка шли к нашей припаркованной машине, когда двое на мотоцикле выскочили из ниоткуда и застрелили моего отца. Вы оправдали их за деньги. Скажите, вас хоть раз мучила совесть? Вы спокойно спите по ночам? У Рузманова на лбу выступает испарина, а сам он бледнеет. Мне тоже не по себе от этого разговора и воспоминаний. Бабушка, мама отца, водила меня по детским психологам, пока не умерла. После ее смерти осталась квартира, которую моя мать пропила. Я много раз задавал себе вопрос, что сломала мать? Смерть отца? Или несправедливый приговор суда? Я помню, что мама держалась, пока шел процесс. Ведь она начала после признания всех организаторов невиновными. «Значит, ты все-таки не случайно с моей дочерью?» Наконец-то подает голос. Теперь он у него не такой уверенный, как несколько минут назад, а слабый и сиплый. Рузманов наконец-то узнал меня. «Вы можете не верить, но случайно. Я не соврал вам на вокзале. Я встретил Соню два с половиной года назад, когда понятия не имел, кто ее отец, и когда мой брат еще был на свободе. Но потом ты узнал, кто ее отец». И это не изменило моих чувств к ней. Раньше я думал, что если бы мог выбирать, кого любить, то никогда бы не выбрал Соню. Но сейчас я знаю, что все равно бы выбрал ее. Несмотря на то, кто ее родители. Несмотря на то, что вы оправдали убийц моего отца и сломали жизнь моей семье. Несмотря на то, что вы набрали взяток от Коршунова и дадите ему условный срок. А моему брату реальный. Несмотря на все это, я люблю Соню. Она не вы. Я произношу это, пожалуй, чересчур эмоционально. У Рузманова нервно дергается кодык. Он устало вздыхает, затем берет салфетку из салфетницы и промокает вспотевший лоб. Твой брат тоже получит условно, вдруг говорит: Мои брови от изумления взметаются вверх, но взамен ты должен прекратить отношения с моей дочерью, добавляет. Ах, вот оно что. Кто бы сомневался, что за такой щедростью последует обязательное условие. Судья вопросительно на меня смотрит, пока я думаю, как ответить. «Я обещаю, что у твоего брата будет условный срок», — настойчиво повторяет. «А учитывая, что он уже больше года в СИЗО, то считай, полностью отбыл наказание. Твой брат будет свободен». Кислорода в закрытом помещении становится катастрофически мало. Стены давят. Мне тяжело вдохнуть. Напряжение нарастает, воздухе искрит. Судья, не шевелясь, выжидающий на меня смотрит. Моя единственная мысль – он меня подкупает. От нее становится противно. Но это не важно, когда я думаю, что мой брат уже совсем скоро может быть свободен. Вернется домой, и мы с ним вместе придумаем, как быть дальше. Я поступлю в институт, он найдет работу. Мы снимем квартиру и съедем от ненавистной матери. Ведь у меня нет никого ближе брата. А потом вспоминаю Соню. И внутри меня все сжимается. Вспоминаю ее искренние серо-голубые глаза, звонкий смех, нежные руки, теплые кубы, ее доброту и ласку, ее нежность, ее любовь. «Ну так что?» — прерывает тяжелую паузу Рузманов. «Ты согласен?» «У меня не было никого ближе брата», — наконец говорю, пока не появилась Соня. Я поднимаюсь с места, считая, что разговор с судьей окончен. Он не подает мне руку, я тоже не подаю ему. Вы так и не ответили на мой вопрос, спокойно ли спите по ночам. замечая напоследок. Я знаю, что и не ответят. Поэтому больше не мешкая выхожу из ложи. Только на улице я наконец-то вдыхаю полной грудью. Вот теперь мне нужно поговорить с Соней.